Первое. Соответственное возражение одного кухаря. Как у одного кухаря в услужении у гишпанского советника состоящего спрашивано было, сколько детей имеет? Тощей опытный в своём деле искусник дал следующий, сообразный своему рукомеслу ответ. Так государь мой, у меня их восемь персон. чему тот нарочито богатый гишпанец немало смеялся, закрывшись япончёю, и пришед домой не замедлил рассказать о всем, встретившем его с своей супруги.